Но лишь немногие представители техноса смогли свободно передвигаться по узким коридорам. Оборонявших комплекс сталтехов становилось все меньше. Они уже не контролировали ситуацию, создавая лишь отдельные очаги сопротивления. Дверь информационного хранилища разнесло в дребезги. «Это была последняя фрич-граната!» Апостол ворвался внутрь и внезапно остановился.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 Скопировать или хотя бы прочесть открывшийся перед ней объем данных нереально. и Техноса, окружившие комплекс зданий, пытались прорваться внутрь через пробитые в стенах бреши. Но сопротивление последних групп Сталтехов каждый раз останавливало их, а там